Глава 16 Серп и граф уже поняли, что ничего с меня они выбить не смогут. Ни денег, ни сведений, ничего. А если они думали, что смогут загнать толпу своих быков ко мне в контору и надавить, то и это не вышло. Внутрь не зашел никто. Моя же территория. Так просто сюда не попасть. Мой разговор с ними закончился. Серп и граф больше не могли ничего придумать, а угрожать или тем более валить у них бы не вышло, были не в том положении. Ну а чтобы так оставалось дальше, сегодня над этим поработаю. В коридоре оба наткнулись на недобро ухмыляющегося Диму и стоящего рядом с ним Петра с сайгой на плече. Еще показался Женя, держа в руках мою трубку. Судя по его виду, он о чем-то срочно хотел со мной переговорить. Но сначала надо проводить гостей и убедиться, что они свалят. Но приехали не только бандиты. На улице у крыльца конторы останавливались новые машины. Старый потертый автобус «Кавс» уже давно стоял напротив БМВ, а рядом с ним черная «Волга» с треснутой мигалкой на крыше. Пока я накинул куртку, приехала наша Тойота Чейзер с вооруженными парнями из ГБР, а через минуту показался мой Паджеро, вернувшийся с комбината, следом за которым ехала девятка с фирменной эмблемой. За рулем Паджерика был Мышуков, а на своих двоих со стороны кафе к нам шел Рудской, которого наконец-то вызвонил Леня. Но все смотрели на автобус — потому что в нем сидели люди в масках, бронежилетах и сером камуфляже. Но они пока не выходили, глядели на всех в окна. Вид у них такой, что приехавшие быки тревожно переглядывались друг с другом. Да и мои недавние посетители, серп и граф, тоже растерялись. маски шоу!» — очень тихо усмехнулся Женя. Едва я подумал, что немая пауза затянулась, из автобуса вышел крепкий мужик со шрамом на скуле, короткими темными волосами, в которых блестела седина, и цепким взглядом, которым он сразу окинул всех собравшихся. Он был в такой же форме, что и сидевший в автобусе, а вязаная шапочка была надета только на макушку. В открытой кабуре на боку видна рукоятка АПС — С другой стороны висел зверского вида нож в кобуре. Следом выходили остальные, с автоматами, но не стреляли, не кричали, не делали ничего. Вид у некоторых такой, будто так и хотели упаковать всех этих братков в автозак и увезти. Мужик и его подчиненные выглядели опасно, но я уже понял, что эти на нашей стороне, ведь никого из нас они не задевали, Они здесь точно для того, чтобы намекнуть браткам, с кем связались». А мужик тем временем нагло подошел к БМВ и постучал ключами в стекло. Вышло громко. Серп, владелец тачки, он еще крутил у меня в кабинете брелком со значком БМВ, при этом нахмурился, но ничего не сказал. Ведь это же ОМОН или Собор. Те, с кем братва обычно предпочитает не связываться. Серьезная сила, с которой не забалуешь. «Закурить дай», — потребовал собровец у грубым голосом. Рыжий браток-водитель нехотя подчинился и подал пачку парламента. Мужик взял одну сигарету и забросил остальные назад. Бандит их едва поймал. Тем временем к нам дошел Вася Рудской, улыбаясь до ушей. «Здорово, Аркадий!» — бросил он тому мужику в сером камуфляже и посмотрел на бандитов, которые стояли на крыльце. «Вот это они!» — он показал пальцем. «Нашу старую фирму выкупили. Едва расплатился. Хоть Макс мне с работой помог, а то бы вывезли эти меня в лесопосадки за неуплату». «Мы вопрос порешали», — сказал я. Претензии они к нам не имеют, верно же?» «Нет», — проборчал серп. «Так что филиал закрыт», — продолжил я. «И головному офису здесь делать нечего. Разве что они решат открыть новый, но вряд ли кто-то придет к вам работать». Тот мрачный здоровый мужик тем временем закурил. Остальные его подчиненные, те, кто был в масках, обступили БМВ и два «Шевроле». Один вопросительно посмотрел на командира. А кто этот мужик еще, как не командир? Но тот помотал головой, и бойцы разошлись, выпуская машины братвы. Те начали уезжать. «Тут это волк», — зашептал Женя мне со спины. «Пока никто из левых не слышит». Звонил студент, сказал, что душман в курсе про Новосип и Славку. Ищут его уже там. При них не стал тебе говорить, а то мало ли. «Что еще?» — так же тихо спросил я. Славка мне позвонил, я его предупредил, так что хрен кто его возьмет. Но мало ли что. Чё. Чё Чё-то переживаю я. <свесква> Совсем невесело усмехнулся он. «Как бы не нашли...» Тогда ждать у моря погоды не будем. Я посмотрел на черную Волгу, уже понимая, кто мог в ней приехать. Сейчас и поговорю об этом. «Думаешь, помогут?» — спросил Женя. «Это что за тип, кстати?» «Аркадий!» Здоровый мужик тем временем подошел ко мне и протянул ручищу, сняв перед этим перчатку без пальцев. «Максим!» — я пожал твердую, как камень ладонь. «Левша это представил его Рудской. «Аркадий Левшинов, командир Четинского собор, Крутой мужик, даже маску не носит». «Меня и так каждая собака знает», — буркнул Аркадий. «Хоть форму новую вандали», — Рудской осмотрел камуфляж бывшего коллеги. «А то как бичи ходили. Иди вот лучше к нам, больше платят. Как, кстати, командировка». Дерьмово. Аркадий затушил сигарету. Несколько ребят там оставил. «Сочувствую», — Рудское помотал головой. «Их в Ингушетию и Дагестан постоянно отправляют», — пояснил он мне. «А эти чехи туда так и лезут, стреляют, как на войне». «А тут еще и эти». Аркадий с неодобрением посмотрел на уезжающих бандитов. «И брать их не дают». Я сразу понял, кто пригласил сюда Читинский собор. Братва уехала, а из Волги вышел мой старый знакомый из ФСБ в сопровождении крепкого короткостриженного оперативника в темном костюмчике. Подполковник Ремезов запахнул серое пальто и двинулся к нам. «Можно было их повязать», — сказал Аркадий. «У них пушки там по-любому были». Некогда нам с ними возиться». Рямезов отмахнулся и потер ухо. «Потом их возьмем, и не только их, а еще кого можем». Они назвали какого-то кирьяна, я посмотрел вслед уезжающим, которые уже почти скрылись из виду. Хотя явно не собирались этого говорить. Как-то и передал, наехали из-за того ЧОП, а по сути из-за Черномора и комбината. «А мочить тебя побоялись», — он кивнул. «Ну, думал, придется тут с боем врываться, а ты сам все разрулил, пока мы приехали. Ладно, разговор один есть, а кирьянцы этими подождут». «Ну, пошли, чего мерзнуть?» — я показал на дверь конторы. «Мне тоже есть что сказать». Аркадий из Собора остался снаружи, его люди тоже. Даже несмотря на маски, видно, насколько они злые. Еще бы, праздники, а их оторвали от семьи и отправили в Новозаводск на холодном раздолбанном автобусе. А с собровцами стоит дружить, тем более их прислали нам на помощь, пусть это и не пригодилось. «Вася», — я подозвал Рудского. «Та кафешка, в которой мы обычно обедаем, сегодня открыта». «Договоришься с ними, чтобы покормили гостей горячим? А я оплачу потом. Знают же, что не кину». «Вот, очняк!» — он быстро закивал. Сейчас договоримся». Ремезов не спорил с этим. Ему и самому явно не нравилось, что вместо новогодних праздников проблемы все копятся и копятся, и решать их надо в поле. Но решать их надо нам всем и как можно быстрее, Потом будет спокойнее. Мы с ним прошли в мой кабинет, чтобы поговорить один на один. Займемся мы ими, — пообещал Ремезов, усаживаясь на то место, где только что сидел серп. И Кирьяном, и его шестерками, и с теми, кто им тут помогал. Еще не закончили с ними, но сейчас другой вопрос, очень срочный. Узнал меньше часа назад. И какой? «У меня агенты взяли». Ремезов взял со стола ручку в черном корпусе и рассмотрел. Который был внедрен на пивзавод. Как раз на выезде, когда он из города выбирался, сегодня утром. Раньше не мог смотаться, его посли. Думал, сегодня спокойнее, но ошибся. «Который ко мне приезжал?» — спросил я. «Макар?» «Ага, его надо вытаскивать», — решительно сказал он. Значит, это непростой бандит, произнес я, а ваш сотрудник, раз ты так печешься о нем, Серега. Какая разница, Максим, Ремезов поморщился. «Это человек, которому мы обещали, что вывезем его целым. Тут ты меня понять должен. Понимаю прекрасно. Его взяли, сейчас будут у него вызнавать вообще все. И представляешь, сколько они всего узнать могут? Володя много чего знал, а вот кто его взял, неизвестно. А надо знать точно, чтобы понимали, как действовать. «Мне известно», — сказал я. «Вот теперь я уверен, как только что передали одну новость». «И кто?» — Ремезов посмотрел на меня. «И почему это знаешь ты, а не мы?» «Его взял душман и уже я выведал про моего человека в Новосибирске». «Может, ты еще узнал? Меня только что предупредили, что душман с кем-то там связался, и сейчас славу ищут по всему Новосибу». «Ага», — подполковник почесал лоб. «Так и думал, что без душмана не обошлось». «А у тебя есть контакты, и ты местный», — он внимательно посмотрел на меня. «Выясни, где держат нашего агента, живой он или нет». «А дальше мы сами разберемся». «Видел тех мужиков? Это Собор. Он кого хочешь раскатает и вытащит, если еще есть кого. Но надо осторожно действовать». «Согласен», — я кивнул. «Я бы прямо сейчас на пивзавод приехал и всех бы мордой в пол положил. Всех бы там разогнали. Но нашего могут грохнуть, поэтому надо осторожнее». «Да и потом объясняйся, с чего мы у депутата законодательного собрания области свою операцию проводим». Он поморщился и покачал головой. «Так пивзавод по бумагам и не Крюкову принадлежит», — сказал я. «Там же все через подставных лиц, хотя вонь поднять могут, да». «Да и вряд ли они держат агента именно на пивзаводе. Давай закроем этот вопрос, Максим». Потом будем разбираться с последствиями и кирьяновскими шестерками. Никуда они не денутся. — Помогу, — я посмотрел на него в ответ. — А ты помоги мне, Серега. Вытащи моего человека из Новосибирска. Я ему обещал, что всегда помогу, и сейчас есть возможность для этого. Он был на вокзале, возможно, с него ушел. — И как я тебе его вытащу? — Ремезов хмыкнул. «У меня не такие длинные руки, чтобы через половину страны его достать. Если у бандитов есть связи в другом городе, у вас-то тем более должны быть. И вы же все из КГБ, неужели не можете человека найти? А я прямо сейчас займусь своими контактами, посмотрю, что можно с твоей просьбой сделать». «Ладно», — Ремезов полез за телефоном. Есть у меня один знакомый там, но надо будет мужиков уважить за потраченное время. Праздники же. А взятки они не берут. «Ящик коньяка подойдет?» — я усмехнулся. «Дорогого». Ремезов засмеялся, кивнул, достал из кармана записную книжку, поплевал на палец и быстро нашел нужный номер. Я посмотрел на часы. «У нас уже полшестого вечера. Быстро смеркалось. С Новосибирском разница три часа времени, у них там еще день. Борисович, здорово!» — сказал Ремезов, держа телефон у головы. «Это Серега Ремезов. С прошедшим тебя!» «Да-да!» — подполковник засмеялся. «А хочешь ящик коньяка, Борисович? Зашлем тебе спецсвязью. Надо одного человека найти, его братва ваша местная посет. «А он нам тут для операции нужен». «Ага, благодарю. Да, выручишь. Сейчас все данные вышлем». «Он на вокзале от них скрывается? Да. Ну, на главном, наверное. Откуда я знаю?» «Ладно, выясним». Пока он говорил, я подошел к несгораемому шкафу в углу, нашел в нем дело Славы и его фотку. «Отправим все по факсу, хотя у ФСБ вполне уже может быть электронная почта». А тот оперативник из команды Ремезова быстро взял бумаги, уточнил уже не какие-то вопросы и поехал в управу. «Надеюсь, этот вопрос будет закрыт сегодня». «Ну, я свою часть сделки выполнил». Ремезов задвинул антенну в телефон и убрал его в карман пиджака. «Ребята там крутые, найдут у себя кого хочешь». И я за это благодарен. Я достал свой телефон. Один мой знакомый сегодня предупредил о душмане, и он может быть в курсе, где твой агент, если он жив, или подскажет, где искать. Тут надо продумать, чтобы не подставить студента. С меня-то за знакомство в соборы ФСБ не спросят, а вот его могут». Но этот вопрос уже на моей стороне. Если Ремезов вытащит Славку, я найду ему его агента. Конечно, если Макар еще жив после допроса Душмана. Но должен быть жив. На пивзаводе Макар давно, и Душман наверняка захочет выяснить, что знает ФСБ. Студент не отвечал. Я подключил телефон на зарядку, чтобы не села батарейка, и набрал еще раз. Вызов сразу сбросили. «Тут еще такое дело», — сказал Ремезов, наблюдая за мной. «Я за твоей конторой наружку с утра приставил». «С чего это вдруг?» Я снова нажал на вызов, но трубку не брали. «Тогда съезжу к нему в кафе». «Потому что Кирьян может разозлиться и прикажет тебя валить», — Ремезов пожал плечами. «Маловероятно, конечно. Он намек Собром понять должен, далеко не дурак. Но мало ли что ему в голову взбредет, раз уж его шестерки с тобой договориться не смогли. Я и узнал, что они у тебя, когда мне передали. Могу еще дать охрану, если надо». «Охрана у меня есть», — я кивнул на закрытую дверь в кабинет. «Парни умелые, никого не боятся». «Но когда рядом действующий офицер службы безопасности, валить его, подписает себе приговор, бандиты это понимают», — сказал Ремезов. «Пока наш вопрос не закрыли, мы в городе за всем следим». «Не берут?» — он показал на телефон. «Поеду на его точку», — я положил мобилу на стол. «Праздники все-таки, веселиться может». «И, говоришь, могут решить меня валить?» «Мало вероятно, но такой шанс есть». «Лучше поставь человека за моим домом посматривать», — сказал я. «Какой-нибудь микроавтобус у магазина, чтобы следил, кто к нам едет. Мы-то сами отобьемся, мало ли. А они сами будут исполнять или закажут кому-нибудь». «Вопрос еще открытый, Максим». Ремезов достал платок и высморкался. «Учитывая, что людей Черномора перебили, эти могут местных подтянуть. Они тебя все знают и понимают, что за это дело лучше не браться». «А еще могут душману заплатить». Я снял телефон с зарядки. «Он от денег никогда не отказывается». «Вот же недавно с Черномором связался, а еще помог взорвать какого-то важного перца из четы полгода назад». «Это он?» Ремезов скачал на ноги. «Это он взорвал Якупова летом?» «Чего же ты мне не сказал?» «Ты не спрашивал. Да и не совсем он взорвал. Там вообще интриги были. Но после этого такое началось, что мне было не до всего этого. Мы думали Гоша, и агент тоже так думал. И что, верная инфа? Просто слышал об этом, что кто-то Гошу подставить хотели. Я надел куртку. «Ладно, давай о делах. Сейчас еще раз. О, сам звонит». Я посмотрел, что это номер студента и прижал телефон к уху. «Да, слушаю, Ваня». Но с той стороны ответил совсем не он. «Привет, дорогой», — раздался ехидный голос душмана в трубке. «Я слышу, телефон звонит и звонит, звонит и звонит». «Посмотрел, а это ты, Максим, вот и набрал поздороваться». «А с чего это ты чужим телефоном пользуешься?» — спросил я. «Да так получилось», — он хмыкнул. «А ты что, Ваню ищешь?» «Не может он пока с тобой поговорить. Занят он. Как, кстати, встреча прошла?» «Договорились мы с ними», — сказал я. Приехали, они мне тут претензии кидать и на бабки ставить, но что-то не вышло. «Ну да, с тобой так просто не бывает, а я их предупреждал», — душман засмеялся. «Ладно, пошел я дальше по делам. Их много. Даже в праздники не отдохнешь. Пока!» Они взяли студента или заполучили его мобилу? Только из-за чего это они? Или этот Макар что-то рассказал про бригадира? Но спрашивать у душмана напрямую я не собирался. Все равно соврет, зато будет в курсе, что я знаю про это дело. Еще сопоставит, по какой причине у моей конторы крутится собор. Зато понятно, чего он не остался сегодня поговорить со мной. Он поехал искать студента, а этих приезжих бросил. Но время Ремезову все я не успел. Телефон зазвонил снова. Номер знакомый. Это наш мобильник, который всегда находился на комбинате у старшего смены. А сегодня это Руслан Ермаков. Я ответил. Да, Руслан. Устроился на месте? Волк, можешь приехать на комбинат сегодня? Спросил Руслан. Тут один наш знакомый хочет с тобой поговорить наедине. Говорит, что очень срочно, и только там это выйдет. В городе, говорит, опасно. А кто это? Не по телефону. Бросил он и отключился. И как это не по телефону?» — возмутился Ремезов, когда я рассказал ему об этих разговорах. «Если я сижу здесь, то прослушку без меня организовать не выйдет. Этим, кстати, и займусь». «Дай мне номер твоего знакомого, тоже поставим слушать и на пелинг. А без моего разрешения они слушать не смогут». «Мало ли, за деньги все возможно», — сказал я. «А у Душмана есть контакты среди ваших, я уверен в этом. Но я знаю, кто это может быть на комбинате. Так что поеду и подскажу, что узнаю. До ночи вернуться успею. Думаю, он нам поможет». «Ну а я по твоей теме с Новосибом разузнаю», — он кивнул. «И людей не забудь, мало ли».